Валериан Маркаров. Портрет неизвестный или во всем виноват Репин. Глава первая. Прелестная фарфоровая балерина, стоя на одной ноге и изящно откинув назад вторую, со скорби в глазах взирала на стройное, облаченное в длинное шелковое платье тело, лежавшее на полу в луже крови. Лицо женщины хранило следы вечернего макияжа, отчего кожа ее казалась удивительно гладкой, без единой морщинки, а с затылка красными сгустками свисала запекшаяся кровь. Ухоженные волосы каштанового цвета, казавшегося натуральным пушистым ковром, разметались по полу, кое-где спутались, а некоторые локоны приобрели багряный оттенок. Рядом с телом, на самом углу массивного мраморного камина с бронзовыми украшениями, темнело уже заметно подсохшее красное пятно неправильной формы. Словно голодные падальщики, слетевшиеся на пир, вокруг тела копошились люди в форме и в погонах, слепили вспышки фотоаппаратов, чьи-то руки расставляли желтые таблички с цифрами. А она лежала на полу, одинокая и холодная, как камень, и смотрела на окружающих пустым затуманенным взглядом из-под полуопущенных век, будто лицезря то, что не дано видеть живым. Ее земное время навсегда остановилось. Вопрос напрашивался сам собой, была ли смерть вызвана несчастным случаем, или это убийство, и тогда кто, и главное, за что мог убить ее. «Гамарджоба?» Внезапно раздался голос появившегося в дверях рослого осанистого мужчины в черном костюме и шляпе. «Разрешите представиться, лейтенант полиции Лада Мертвели!» Отчеканил офицер, молниеносно вытянувшись в струнку перед начальством. «Приказано перейти в ваше подчинение на время следствия. Я так много слышал о вас, Батунагиве. гиве Рад знакомству». Старший следователь управления полицией МТАЦМИНСКОГО района, вице-полковник Давиташвили Гиви Михайлович окинул взглядом мало походившего на офицера юнца с ароматом мальчишечьего пота. С подозрением оглядел его гладкую кожу, как будто по ней редко водили бритвой. Копна его непослушных темных волос выглядела так, словно готова противостоять любой расческе, которая попробует ее усмирить. И эти очки, они были в совершенно несуразной оправе которые бы больше подошли к какой-нибудь библиотекарше. «Надо же, какой молокосос!» Подумал он и протянул руку, а лейтенант после нескольких мгновений растерянности пожал ее. Рукопожатие у него было теплым и крепким, как и у самого Гиви Михайловича, а улыбка, по-детски простая и открытая, довершила приятное впечатление. «Ну, и что успели выяснить, Лада?» «Личность погибшей установлена?» «Докладывайте по форме». «Так точно. Факты таковы», начал тот голосом произносящего речь прокурора. Погибшая хозяйка этой квартиры Изабелла Додиане, 65 лет, давала частные уроки французского языка. Проживала, как я понял, одна, если не считать приходящей домработницы. Когда старший следователь коротким кивком головы дал понять, что внимательно слушает, тот продолжил. Эксперт-криминалист считает, что смерть наступила вчера, около 10 часов вечера. А где он сам? Он осмотрел тело, потом сказал, что оставляет труп на попечение следствия и уехал по срочному делу. Вам привет передавал. Сказал, позвонит. Только странно, он какой-то этот эксперт. Гиви все время шутил, что в морге покойная будет более разговорчива, а от самого слегка несло спиртным. Гире Михайловичу не составило труда догадаться, о ком говорит лейтенант. Судмедэкспертом в управлении долгие годы служил пожилой человек по имени Анзор Георгиевич. Он был специалистом самого высокого уровня и одним из тех немногих энтузиастов, одержимых профессией, профессии, на которых держалась вся судмедэкспертиза. Поэтому Гире Михайлович с пониманием относился к его пристрастию. Работа у него не очень приятная, с трупами возиться – Тут ведь без маленькой чекушки никакой душевности, сплошной цинизм. А Анзор не мог без чуткости. Как-никак, столько лет работает на пороге в загробный мир, куда людей с добрым напутствием провожать надо. Ну и помянуть новоприставленного на дорожку – святое дело. Следы остались какие-нибудь? Нет ничего, за что можно было бы зацепиться, батоногиве. Гиви. Гиве Михайлович поморщил шрам над бровью и вопросительно посмотрел на помощника. Что значит нет ничего? Запомните, Лада, невозможно совершить преступление, не оставив хоть каких-нибудь следов, понимаете? Потому что убийство без улик является несчастным случаем по определению. Дверь проверили, нет следов взлома. Замок не поврежден, решетки на окнах тоже. А как насчет отпечатков? Криминалист сказал, обрадовать ничем не могу. Все стерто. Хотя есть пара тройка отпечатков, которые, возможно, удастся идентифицировать через базу данных. Вдруг где-нибудь да всплывут. Мало ли что. А так везде только пальчики убитой и ее домработницы. В общем, так, лейтенант. Ничего здесь не трогать. Понятых отпустить. Все понятно? Так точно. Да. А кто первым обнаружил тело? Домработница. Когда пришла сюда сегодня утром и обратила внимание на приоткрытую дверь квартиры. Она говорит, что сразу заподозрила неладное, потому что хозяйка никогда не оставляла дверь незапертой. Заглянула внутрь и окликнула из Аболу до Диани, Но та не отозвалась. Тогда она вошла в квартиру и увидела ее, неподвижно лежавшую на полу. Тело ее было холодным. Кстати, Гивей, я уже ее допросил. Не допросил, а опросил. Сухо поправил помощника старший следователь, подняв указательный палец. «Где она?» «Кто?» «Ну, не погибшая же, домработница!» «Она сидит в соседней комнате и плачет. Не кажется, батона Гиви, она тут вообще ни при чем», — ответил лейтенант. «В академии нам рассказывали о похожем случае». «Я не спрашиваю, что вам кажется. Оставим догадки на потом, ограничимся фактами». Прервал помощника старший следователь, издав похожий на ворчание звук. А сейчас пригласи ее сюда, пожалуйста. Да, и после этой домработницы опроси соседей. Всех до единого. Болтливые соседи бывают очень полезными свидетелями. Кто-нибудь наверняка что-то видел. Нет ничего лучше, чем свидетельство очевидца. А что, если никто ничего не видел? гиве Значит так. Следователь неожиданно перешел на «ты». Разделишь людей на три группы. На тех, кто ничего не видел. На тех, кто не видел совершенно ничего. И на тех, кто хоть ничего и не видел, но жаждет пообщаться с оперативниками. Ясно? Выясни, что они за люди. Кто выпивает, кто жену избивает, кто кому сколько должен. Вытащи на свет Божий всю грязь, какую только можно. По выражению лица лейтенанта было ясно, что меньше всего ему хотелось сейчас теребить соседей. «Грязи боятся, в полиции не служить», — Громокласно заявил Гиви Михайлович и улыбнулся. «Привыкай, лейтенант, мертвели. Будет сделано». В квартире витал неповторимый запах прошлых поколений, в перемешку с запахом благовоний. Пахло то ли лавандой, то ли какой-то другой смесью, вроде засушенных лепестков роз и всяких других цветов, что обычно кладут в чаши и вазы для аромата. Вероятно, он исходил от комнатных растений, которые стояли в горшках на резных жардингерках, и приятно кружил голову. Прибывая в раздумье, Геви Михайлович прошелся вдоль стен с лепными украшениями, повел руками над креслами, принюхался к открытой бутылочке красного «Шатоля флер Петрус» и двум хрустальным бокалам, которые стояли на маленьком столике. Рядом лежали тонко нарезанный багет, небольшие кубики острого козьего сыра, черные маслины с дольками лимона и деликатесное мясное ассорти с копченостей. Вина оставалась на полбутылки. И можно было сделать вывод, что хозяйка успела выпить с кем-то по бокалу. Но вот с кем? Это оставалось загадкой. Он пробежал пальцем по тесненным корешкам стоявших строго по размеру книг из встроенного в стену шкафа, взял в руки и бережно открыл потрепанный временем томик прижизненного издания «Войны и мира» Льва Толстого, а затем еще раз откинул взглядом помещение. Из прихожей в широкий коридор с выходящими в него дверями уходил вглубь квартиры так далеко, что его окончание терялось в полумраке. Жилище забыло до Диании в добротном доме постройки XIX столетия, состояло из нескольких комнат и больше напоминало музей. Под потолком просторной гостиной, затейливой лепниной находились раритетный диван с креслами, а старинная фортепиано с подсвечниками, слегка потертыми и покрытыми благородной патиной, удивительным образом гармонировала с изящным декором камина. В соседней комнате, служившей, по-видимому, столовой, стоял обеденный стол на изогнутых ножках, стулья и декоративные шкафы из красного дерева с узорами, заполненные начищенным до блеска столовым серебром. На полках сервантов можно было разглядеть дорогие сервизы с голубым клеймом «Императорский фарфоровый завод, 1744 год». Вазы из хрусталя, статуэтки из бронзы на мраморных подставках, старинные безделушки – Каждая из этих причудливых вещичек, вероятно, имеет свою историю, подумал Гиви Михайлович, и может украсить собой витрину хорошей антикварной лавки. Какой-то герб, выгравированный настоявшим на каминной полке серебряном блюде, ничего ему не сказал, даже несмотря на то, что повторялся в цвете на задней стороне спинок кресел с тканевой обивкой. В центре спальни стояла большая кровать, над которой был раскинут поддерживаемый четырьмя колоннами Пурпурный балдахин с французскими лилиями. Пол был устлан ковром, должно быть персидским. Он был настолько мягкий, что, ступая по нему, туфли почти полностью тонули в ворсе. От полок туалетного столика исходил запах пудры для лица. Он подошел к платяному шкафу, на полированной поверхности которого виднели следы порошка для снятия отпечатков, и открыл дверцы. Здесь теснились платья и пальто, аккуратно висевшие на плечиках. На одних полках находились стопки чистых полотенец, другие были заняты бельем, перчатками и чулками. Высокие окна спальни, полукруглые сверху, были оформлены белым шелковым тюлем и плотной темно-зеленой шторой. Он потянул ажурную веревку сбоку окна, и тяжелые бархатные шторы отступили перед солнечным светом. Блуждающим лучом под Белиссией скользнуло утро задевая купола церкви и наполняя улицы щедрым сиянием. Старый вагончик фуникулера старательно карабкался к вершине Святой горы. Оттуда дул теплый ветер, открывший розовые цветы абрикосов и распустивший вербу. Вздохнув, Гиви Михайлович отошел от окна и ненароком заглянул в старинное, слегка потемневшее от времени зеркало в позолоченной раме из которого в мягком освещении хрустальной люстры на него смотрел усталый мужчина с большим носом, темными мешками под глазами, глубокими морщинами на лбу и щеках, поредевшими седыми волосами и слегка заросшим щетиной тяжелым подбородком. «Да», — подумал он, — «ведь не очень, будто не спал тысячу лет». У него и раньше пошаливало сердце, и как ни старался он не выказывать признаков нездоровья, Все же не раз хватался за него рукой на службе, а она у него была ответственная и, как он сам считал, важная, а потому нервная. Он давно тешил себя мечтой о том, чтобы выйти на заветный покой и начать новую жизнь, жизнь рядового пенсионера. Быть может, тогда он позабудет про все свои болячки и таблетки, прописанные нечитабельным почерком доктора хватит с него преступников, на которых он растратил свои лучшие годы. Да и с мотором шутки плохи. Вот раньше он с соколом взлетал на четвертый этаж их сталинского дома, а сейчас приходится останавливаться чуть ли не на каждой лестничной клетке и, прислонившись к исторапанной различными надписями стенки, ждать, когда восстановится дыхание. Да и то, если стена не холодная. Потому что теперь всякая дрянь цепляется. От насморка до радикулита. Стоит сквозняку его обнять. «Эх, Гиви, постарел ты совсем!» – размышлял он. «Вот было бы замечательно перебраться с любимой женой Мананой на их старенькую, ничем не примечательную дачу в Кахетии и ухаживать там за заросшимся садом с вишневыми и яблочными деревьями, корпить над аккуратными помидорными грядками, между которых бегают два десятка исправно несущих яйца, лавмоногих пострых кур» с мясистыми розовыми гребнями, скошенными на бок. Там, в кругу веселых и шумных соседей, собравшихся в беседке двора, под свисающими на головы листьями янтарного винограда, он позволит себе медленно подтягивать бархатистую домашнюю хванчкару со вкусом малины и горной фиалки, и закусывать блюдами, умело состряпанными хлебосольной мананой, чья радушие и хозяйское гостеприимство не ведают границ. И, конечно же, будут они женой нянчить неугомонного ребенка и единственного сына, который станет смыслом их жизни в поздние годы. Однако, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Вовремя выйти на пенсию не получилось. Начальство просило немного задержаться. Так Гиви Михайлович проработал еще около трех лет. Но в этом году... Управление полиции Тацминского района Тбилиси не нашло достойную замену его профессионализму, острому уму и удивительным способностям к сыску, которыми он, несомненно, обладал, и просто предложило ему уйти в отпуск. Нынче шел тот самый первый день отпуска, и он собирался как следует отоспаться первые три, хотя и не был уверен, что ему дадут отгулять законные четыре недели. В любой момент могли позвонить и потребовать срочно выйти на работу, если вдруг происходило какое-то особо тяжкое или громкое преступление. Разумеется, Гиви Михайлович мог отказаться, однако никогда этого не делал, потому что работу свою любил и относился к ней ответственно, зная, что все равно не сможет спокойно спать, пока не будет пойман преступник. Поэтому всегда, лишь услышав звонок начальства в телефонной трубке, звучавший казенно и в то же время виновато. Он кратко отвечал. «Выезжаю». Так случилось и в этот раз. Неожиданное дело об убитой Изабелле и да Додиане нарушило все его планы на спокойную жизнь. Голос, вошедший в комнату домработницы Лали, вернул его к действительности. «Все, что я могла, я уже рассказала полиции. Что вам еще нужно?» Молвила особа с неестественно большими карими глазами, сочными красными губами и пушной копной темных волос. Усаживаясь на краю же кожаного тивана, источая тонкий аромат духов с запахом лаванды. По лицу этой женщины, белому, как простыня, трудно было определить ее годы. Ей могло быть лет 25, могло быть и десятью годами больше. Одним словом, это было одно из таких лиц, которые долго не стареют. Среди произведений искусства, окружавших ее, она выделялась удивительной простотой своего наряда, состоявшего из розовой блузки и джинсовых брюк которые, похоже, становились эти сноваты, И решнить фальшивого жемчуга на шее была единственным ее украшением. «Я не знаю, что вы рассказывали моему помощнику, но это дело веду я, и мне нужно записать ваши показания», произнес Гиви Михайлович и, усаживаясь в кресло, достал из своей черной кожаной папки большой потертый блокнот и ручку. «Давайте начнем с самого начала и поподробнее». «Вы, как я понял, давно работаете здесь?» «Что?» Севшим голосом переспросила она. «Извините, я сейчас плохо соображаю». «Я спрашиваю, как давно вы работаете в этом доме?» «Уже почти пять лет». «И в чем же состоят ваши обязанности?» «Что за вопрос? В чем могут состоять обязанности домашней прислуги?» Грустно усмехнулась она. Готовка, стирка, глажка, уборка, поливка цветов. Ровно в полдень я подаю хозяйке черный кофе с лимонными мерингами. В обед внезапно она остановилась, вынула из кармана тряпочку и, нахмурившись, подскочила к полированному шкафу и тщательно потерла его планку, сразу после того, как о нее оперся лейтенант. Похоже на то, что любое пятнышко в этом доме она воспринимала как личную обиду. «Я прихожу сюда каждый день, кроме воскресенья», продолжала она. «Что мне остается делать? Ведь я ничего другого не умею, а нужно как-то выживать в этом мире. У меня сын шести лет, его кормить надо, одевать. В сентябре вот в школу пойдет, а работы здесь много. Квартира, сами видите, вот какая хорошая, большая, даже слишком большая. Тут раньше до революции вроде бы консул турецкий жил. Говорят, что он... Про консула мы поговорим позже». Сейчас это к делу не относится. Оборвал домработницу старший следователь. Лучше скажите, у вас ведь есть ключи от этой квартиры? Ну, конечно, а как же по-другому? Вот они. Я их никому не давала, если вы это имеете в виду. Было, было немного друзей, точнее, их вообще не было. Но были знакомые ученики. Она могла сама открыть дверь. Правда, ученики сейчас не ходят, у них каникулы. О каких знакомых вы говорите? А разных? Подруга у нее есть одна, то есть была. Или этот Соломон, хозяин антикварной лавки с Плеханова. Он сюда иногда приходил, они какие-то дела обсуждали, но всегда за закрытыми дверями. Что за дела? Не знаю. Я только однажды услышала, как Соломон сказал были если вы еще что-нибудь захотите продать, вы только позвоните, и я буду у вас в течение часа, в любое время дня и ночи. — А могла ли она распивать с этим человеком дорогое вино? — спросил старший следователь. — С кем? С Соломоном, что ли? Нет, это исключено. К тому же она недолюбливала его и называла старым пройдухой. — Какие у вас были отношения с погибшей? Она вас не обижала? — Нет, что вы, мы прекрасно ладили. — торопливо проговорила она. — А почему вы спрашиваете? — Когда вы в последний раз видели Забулу до да Диани? Вчера вечером в шесть часов. Я как раз закончила влажную уборку. Закончили влажную уборку? Покажите, где вы убирались? Как это где? Везде? Одраила как следует кухню, протерла косяки, подоконники, вымыла ванную с туалетом, вымыла пыли за всех углов и дважды перемыла полы. Значит, говорите, что закончили уборку в 6 часов вечера и стали собираться домой. Вас ничего не насторожило в ее поведении? Нет, говорю же, все было как всегда. Была с кем-то разговаривала по телефону, когда я уходила. По мобильному телефону? Нет, что вы. Была никогда не пользовалась мобильным телефоном. Говорила, что от него случается опухоли в мозгу. Она разговаривала по домашнему телефону. Домработница безразлично пожала плечами и кивнула на прикрепленный к стене старинный телефон, цвета слоновой кости с вращающимся диском и трубкой на рычаге. Она не упоминала, что к ней кто-то должен прийти. Может, была встревожена? Нет, нет, ничего такого не было, я бы заметила. У вас есть какие-то версии случившегося? Может, кого-нибудь подозреваете? Кто бы мог, например, толкнуть ее? Голос следователя звучал бесстрастно. Все это время он не сводил с домработницы пристального взгляда, если только не считать тех моментов, когда что-то быстро записывал в блокнот своим крупным размашистым почерком. От его внимания не укрылись темные тени под ее глазами и слегка напряженные плечи. «Да», — подумал он, — «жизнь не оставляет без внимания подобных женщин. Они всегда связаны с какими-то историями». «Нет, я не знаю. Я ничего не знаю». На щеках ее играл легкий румянец, а сама она заметно нервничала. «А скажите, не угрожал ли ей кто-нибудь? Не ссорилась ли погибшая с кем-нибудь недавно? Или давно?» И были ли у нее недоброжелатели или враги? Женщина вздохнула, словно ее ударили. «Да, враги у нее были», прошептала она, сцепив руки в замок. «Слишком много врагов». «А вот это уже интересно», моментально оживился Гиви Михайлович, и взгляд его, обычно ясный и спокойный, засверкал неестественным блеском. «И кто же они, ее враги?» «Да все!» Абсолютно все вокруг терпеть ее не могли. Соседи сверху, соседи снизу, соседи напротив. Исходили черной завистью от ее богатства, образованности, интеллигентности, потому что мечтали оказаться на ее месте. Она замолчала, и ее лишенные чувственности губы горько искривились. — Вы ведь поймаете его, не так ли? — спросила она, запинаясь. — Кого его? — Убийцу. Гиви Михайлович разгладил складки на брюках внимательно посмотрел на плинтус, как будто там мог быть ответ и кивнул. Не волнуйтесь, все обязательно выяснится в свое время, сказал он. Всех найдем, поймаем и посадим. Кстати, я заметил, что в доме много дорогих вещей. Откуда они? Как откуда? Были они достались по наследству? Она была из знатного рода, но ну, вы ведь, наверное, и сами догадались, судя по ее княжеской фамилии, до Диани. Было страшно, дорожило всем этим. Добровольница обвела комнату блуждающим взглядом. Можно сказать, больше всего на свете она любила красивые вещи и знала в них толк. Не знаю, насколько это правда, но она утверждала, что вещи благородно служат только тем, кого любят, и непременно приносят им счастье. А что еще оставалось делать? Кого любить? Из родственников убыло никого нет, а теперь нет и ее самой. Боже, как это ужасно, ужасно! Облокотившись на низкий мраморный столик и закрыв лицо руками, Лали заплакала. С вами все в порядке, ну успокойтесь, не надо плакать, не надо. Геви Михайлович уперся руками в подлокотники кресла, откинулся на его спинку, и оно жалобно скрипнуло под его весом. Лейтенант, принеси девушке воды и раздвиньте же кто-нибудь наконец эти шторы. Поток света хлынул внутрь мгновенно преобразившейся комнаты. Было избегало солнечных лучей», — со слезами на глазах сообщила домработница. Она твердила, что из-за них кожа быстро стареет и покрывается пигментными пятнами. В дверях появился Лада со стаканом воды. «Простите меня, я совсем не выношу вида крови», — тихим голосом произнесла женщина после того, как сделала пару глотков. «Я ее боюсь. Неплохо, даже от одной капли. Знаете, когда мой сынишка разбил коленку, я чуть не упала в обморок». Женщина задрала голову, пытаясь показать, как она лишалась чувств. Исследователь успел заметить, что в носу у нее растут черные завитушки волос. «Черт», – подумал он, – «ну почему я обращаю внимание на всякую ерунду, когда нужно сосредоточиться на более важных вещах?» Внезапно кресло показалось ему слишком жестким и неудобным. Он поерзал, кашлянул и, насупившись, буркнул. «Что-нибудь ценное пропало? Вы успели посмотреть?» «Мне кажется, все на месте. Хотя знаете что? Я почему-то не вижу картина. Она висела вон там». Домработница указала пальцем на стену. «Над камином. В маленькой рамке под стеклом». «А что за картина?» Настороженно прищурился Гиви Михайлович, и морщины разбежались по его лицу. «Обычная картина. Ничего в ней не было такого особенного. Но было говорилось, что это портрет ее прабабушки» которую вроде бы нарисовал какой-то знаменитый художник. Какой художник? Я не запомнила фамилию. Я вообще не запоминаю незнакомые фамилии. Тут она вскочила и, бросившись в сторону, легким движением смахнула пылинку с одного из настенных светильников, освещавших коридор.